Глава двадцать первая. Попалась. Сначала все шло замечательно. Я хорошо запомнила дорогу и уверенно двигалась по запутанным коридорам, изредка сверяясь с картой. На странные звуки я старалась не обращать внимания, памятуя о том, что в подземелье полно маленьких проворных змеек. Честно сказать, не понимала, как они могли расплодиться по всем катакомбам и почему их никто не старался отсюда вывести. Впрочем, наверх, в коридоры лицея, они не лезли, и хозяевам, видимо, не мешали. А из лицеистов об их наличии, кроме меня и Влада, похоже, никто не знал. Меня беспокоило лишь отсутствие фонаря. Я боялась, что на темный отрезок коридоров не хватит зарядки мобильного телефона, которым я собиралась подсвечивать себе дорогу. Волноваться всерьез я начала тогда, когда несколько раз мигнул тусклый свет, а на стене мелькнула неясная тень. Лишь размытое пятно, не имеющее определенной формы, но сердце подпрыгнуло, а потом резко нырнуло вниз, отозвавшись ноющей болью в желудке. Стараясь не поддаваться панике, я ускорила шаг, но смазанный силуэт мелькнул снова. У меня перехватило дыхание, и я кинулась вперед, одновременно стараясь быстрее передвигаться, но издавать как можно меньше шума. Коридор петлял, напоминая свившуюся в кольца огромную змею, Я боялась заблудиться, поэтому замедлила шаг и прислонилась спиной к стене, пытаясь успокоиться и отдышаться. Старые страхи начали выползать наружу, а я пыталась убедить себя в том, что они беспочвены. «Я была здесь с Владом. Коридоры пусты и безопасны», — уговаривала я себя и тут же отвечала. «Да, но Влад не тот источник, которому можно доверять. Он всегда врет». Но тут он не мог ничего скрыть, мы шли вместе. Доводы возымели свое действие, и я немного успокоилась. А может быть, страх отступил потому, что практически исчезли посторонние звуки. Я сделала несколько робких шагов, прежде чем поняла. Тишина тоже настораживает. Она оглушающая, противоестественная. Хотелось обернуться и, как в глупых фильмах, поинтересоваться, кто здесь. Только вот даже в кино таящееся во мраке зло никогда не отвечает. Понимая, что ничего сделать не могу, я двинулась вперед. Преследователь уже не таился. За спиной отчетливо слышались тихие и неторопливые шаги. Они ускорялись, если я начинала идти быстрее, и замирали, когда я останавливалась. Сердце бешено колотилось, подпрыгивало, причиняя почти физическую боль. Со мной играли, как кошка с мышкой, или, точнее, как змея с кроликом». «Не знаю, чего ждал преследователь. Почему он не нападал? Зачем за мной шел?» «Быть может, это Влад?» Подобная мысль даже обрадовала, но я в нее не особо верила. Парень не видел меня и не знал, что я слышала его разговор с Еленой Владленовной, а значит, не стал бы меня пугать. Больше так продолжаться не могло. Я поняла, что не хочу играть дальше по чьим-то правилам и резко развернулась на 180 градусов. В конце концов, кто бы то ни был, возможно, он купится на мою ложь и поверит в то, что я просто заблудилась. Если я попытаюсь убежать, оправдаться, когда меня поймают, будет сложнее». Придумав сомнительное объяснение, я пошла навстречу своему преследователю чуть увереннее и быстрее. Он стоял, прислонившись плечом к стене, с неприятной и холодной улыбкой на узких губах. Желтые глаза, оставшие, как мне показалось, огромными, злобно смотрели с бледного, сероватого лица. Парень производил на редкость неприятное, скользкое впечатление и совсем не походил на того, которого я знала. Исчезла мягкая, открытая улыбка, черты заострились. «А Олег?» — заикаясь, произнесла. «Я не знаю, радоваться тому, что вижу знакомое лицо или нет. Судя по плотоядному интересу, с которым парень на меня смотрел, нет». «Ты что здесь делаешь?» «Неправильный вопрос», — протянул он, и в голосе отчетливо послышались шипящие нотки. «Что ты делаешь здесь, Алина?» Олег намеренно выделил интонации местоимения «ты». Парень неуловимо скользнул вперед, очутившись на расстоянии вытянутой руки. Я инстинктивно отступила, пытаясь отыскать возможность сбежать, но за спиной оказалась стена. Страх парализовал». Губы дрожали, комок подкатывал к горлу. Было невероятно сложно не разреветься. Зря я повернула навстречу своему преследователю. Нужно было нести сломя голову в противоположном направлении, пока имелась такая возможность. «Я... я... я забрела сюда случайно. Не могу найти выход». Оправдание мне самой показалось жалким, и Олег в него тоже не поверил. «Ты ходишь не там, где нужно. Зря». Еще одно практически незаметное движение, которое получилось уловить лишь краем глаза. Как удалось реагировать, сама не знаю, но я поднырнула под руку Олега и помчалась по коридору, что есть мочи. Так быстро я не бегала уже давно. Сзади раздалось разозленное шипение, но я не оборачивалась. Голова закружилась, меня снова опутала липкая сеть нитей, высасывающих энергию. Оборвать их не составило труда, я делала такое не раз, только не набегу. Я почувствовала физическую отдачу и, повинуясь инерции, полетела вперед, понимая, что не могу держаться на ногах. Сзади послышался крик боли. Видимо, отдача настигла и Олега, только я не знала, каким образом. Наверное, в этот раз нить, которой он пытался меня поймать, оказалась толще, эластичнее и прочнее. Она была похожа на плотную невидимую резинку. Я оборвала конец, который меня удерживал, и он срикошетил в Олега я зашипела от боли, ударившись о бетонный пол коленями и ладонями, на которые пришелся основной удар, но тут же вскочила и кинулась вперед. Не удержалась и быстро оглянулась через плечо. Держась руками за голову, Олег тяжело поднимался с колен. Заметив мой взгляд, он зашипел. «Пришибу, стерва!» После этих слов я помчалась еще быстрее, стараясь не обращать внимания на саднищую боль и сбивающееся дыхание. Протянуть долго с разбитыми коленями и горящими от быстрого бега легкими было невозможно. Накатила усталость, руки дрожали, а ноги словно налились свинцом. Я ощущала металлический привкус крови во рту и чувствовала, как из носа по губам течет теплая дорожка. Вытерла кровь рукавом кофты, но лучше не стало. Я только размазала ее по лицу. Бежать дальше не было сил. Олег за спиной затих. Я предположила, что отстал и решила дать себе минутную передышку, но, видимо, зря. Обеспечности пришлось пожалеть очень быстро. На стене снова мелькнула тень. Рядом с плечом послышалось змеиное шипение, и сзади меня схватили сильные руки. Я заорала и попыталась проделать коронный девичий трюк, со всей силы ударить каблуком, хоть на сапогах он и был маленьким, по носку ботинка нападающего. Но у меня ничего не вышло, под ногой оказался лишь каменный пол. Я дернулась, пытаясь вырваться, легнула другой ногой, надеясь попасть в коленную чашечку, но сапог врезался во что-то странное. Я с ужасом извернулась и посмотрела назад и вниз. По полу, свиваясь в кольца, стелился толстый змеиный хвост, покрытый плотными темно-зелеными чешуйками. Я непроизвольно закричала громче, пытаясь вырваться из крепкой хватки. Теперь сомнений не было. Существо, которое сжимало меня сзади и которое я знала как своего сокурсника Олега, было нагом. Понимание этого сводило меня с ума. Казалось, все происходящее — очередной кошмарный сон. Я была бы совсем не против сейчас проснуться. «Не дергайся, а то сожру. Возбуждает!» Прошептал он мне в самое ухо, и я почувствовала, как по щеке скользнул холодный раздвоенный язык. Я испугалась так сильно, что замерла, парализованная ужасом. «Так-то лучше», — почти нежно шепнул мой противник. «Не дергайся», — велел он и потащил меня по коридору, предварительно закинув себе на плечо, словно барана. Я никогда не чувствовала себя так беспомощно и глупо. Висеть вниз головой было неудобно, и скоро меня начало тошнить. Я не знала, куда несет меня Олег, и не видела ничего, кроме огромного змеиного хвоста, переливающегося разными оттенками зеленого. «Куда ты меня тащишь?» — поинтересовалась я, пытаясь оттолкнуться от спины парня и вывернуться. Несмотря на то, что мои руки были свободны, я мало что могла предпринять. Пыталась колотить кулаками по валикам мышц на спине, но это было так же бессмысленно, как пытаться пробить каменную стену. На спине чешуйки были телесного цвета, почти незаметные, но все равно плотные и не такие нежные, как человеческая кожа. «Отпусти меня, пожалуйста!» Наконец всхлипнула я, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. Но Олег меня игнорировал. Я плакала, кричала, лупила его кулаками, пыталась царапать ногтями, ломая их до крови. Но все было бесполезно. Олег лишь единожды огрызнулся на меня после вопроса, «Как ты стал таким?» «Не заставляй меня применять силу», — заметил он, и я притихла. Настоящая истерика началась тогда, когда я поняла, в какое место принес меня парень. Он собирался запихнуть меня в ту же клетку, в которой месяц назад сидела превратившаяся в недозмею Маша. Этот коридор я запомнила навсегда. Из-за решеток по-прежнему раздавалось злобное змеиное шипение — Вонь стояла ужасная, и меня начало трясти от ужаса. Я поняла, что скорее умру, чем позволю запихать себя в клетку. «Нет!» — завопила я, едва очутившись, на полу, и бросилась бежать в сторону выхода. Я еще помнила дорогу, по которой попала сюда больше месяца назад. Странно, но парень не стал меня удерживать, только спустя некоторое время я поняла, почему. В конце коридора мне навстречу бесшумно выползли две огромные твари. Если Олег отчасти сохранил человеческий облик, то караулище и выход наги полностью находились в змеином обличье. Чешуйчатое лоснящееся тело, руки с перепонками между пальцев и загнутыми когтями, расправленный капюшон кобры и трудно узнаваемые получеловеческие лица. «Куда пошла?» — прошипел один, двинувшись вперед. «А ну, брысь обратно!» Интонации показались знакомыми — Но змеиная чешуя, покрывающая удлинившееся лицо с безгубым ртом, делала тварь похожей ни на одного известного мне человека. Я не могла понять, кто именно скрывается под шкурой хладнокровной рептилии. Да и неважно, это было сейчас. Я знала точно, Влада среди них нет. Почему-то казалось, что его я узнаю в любом обличье. Колени дрожали, ладони вспотели, но я не хотела отступать. «Зря не слушаешься, Алина!» — подал голос из-за спины Олег. «Пшла в клетку! Быстро! Они опасны! Сожрут!» Я нерешительно переминалась ноги на ногу, отказываясь верить в слова парня. Но одна из тварей действительно кинулась на меня. Меняясь, человеческое лицо вытянулось вперед, и перед глазами щелкнула клыками огромная змейная пасть. Я взвизгнула, но, бросившийся вперед, Олег успел загородить меня от нападающего. Парень выкинул вперед руку и схватил потерявшего контроль нага за чешуйчатое горло. Раздалось противное бульканье. Вопреки моим ожиданиям, змей не стал кидаться на Олега еще раз, а с обиженным шипением отполз к стене и там затаился, готовый к прыжку. — Иди в клетку, Алина, — повторил Олег. — Так будет лучше. Зря ты полезла сюда. Эти не выпустят, сторожат. — Выведи меня отсюда, я никому-никому не скажу. — замолилась я, прячась парню за спину. — Пожалуйста, давай забудем о том, что ты меня здесь видел. — Поздно! — как мне показалось, с некоторым сожалением ответил Олег. — Про тебя уже знают. Я не могу нарушить приказ. Ты была слишком беспечна. Олег повернулся и протянул руку, но мне не хотелось, чтобы он прикасался. Я испытывала брезгливость в перемешку со страхом, отвращением и легкой примесью жалости. Она пробилась сквозь другие эмоции, когда увидела его глаза. В них затаилась боль. Чтобы не провоцировать неприятную ситуацию снова, пришлось самостоятельно шагнуть в клетку и прижаться спиной к холодной каменной стене. От отчаяния и безысходности я уже ревела в голос. Особенно плохо стало, когда перед носом с лязгом захлопнулась металлическая решетка. «Что со мной будет?» — сквозь слезы спросила я. Перед глазами стояло уродливое тело Маши-змеи. «Они решат», — пожал плечами Олег и пополз в сторону выхода, игнорируя мой плач и просьбы забрать меня отсюда.